«Николай Ютанов, Оборотень» Читает Ростислав Порцевский Глава 1 «А я говорю, что это не ваше дело», — заорал Джошуа. Он повернулся к толпе и спросил. «Верно, ребята?» О -о -о -о!", заревела толпа. И в этот момент кто-то выстрелил. За спиной Юрковского зазвенела разлетаясь витрина. Белла застонал, с натугой поднял стул и обрушил его на голову мистера Ричардсона, который стоял в первом ряду, подняв глаза и молитвенно сложив руки. Жилин вынул руки из карманов и приготовился на кого-то прыгнуть. Джошуа испуганно отпрянул. Лена в напряжении ухватила себя двумя пальцами за кончик носа. Солнце уже почти закатилось за блестящие скаты крыш старого города. Качались распахнутые рамы, пуская солнечных зайчиков на стены дворца колодца. Жара еще держалась. Ровно дышал кондиционер. Гулка, как в банке, гремел на дне двора жесткий звук пилигримов, подгоняя рисующих ритм мальчишек-брейкеров. Гермес открыл темный золотинкой глаз, потянулся, хозяйка сидела над книжкой в кресле и нетерпеливо кусала ногти. Скунц мягко подошел и как бы невзначай зацепил голую пятку, свисающую с кресла. Маленькая фехтовальщица зашипела, махнула на него книгой. Гермес независимо принялся рассматривать щель под плинтусом. Лена затихла. Скунс проковылял мимо, подобрался к ковру на стене и рванул висящую шпагу за полуотстегнувшуюся перевесь. От звона Лена вскочила в кресле. Гермес, не раздумывая, кинулся на хозяйкин стол, опрокинул воду из-под красок, влип лапы в листок палитру. На животе королевского мушкетера появился трехпалый желтый след. а завопила Лена, совершая классический прыжок лосося. «Проглочу!» Гермес молча юркнул на диван. Лена схватила шпагу. Скунс, почуяв неладное, кинулся к двери, но запутался в бадминтонной сетке, сваленной кучей в углу. Он жалобно скрипнул. Лена сунула шпагу острием под диванную подушку и за шкирку вытащила Гермеса из сетей. «Шпана!» – ласково сказала она, поднося бандита к столу. «Мушкетерский плащ фирмы «Адидас»? Твоя работа!» Скун свисал молча. Лена погладила его по пушистой голове и поставила в кресло. «Гуляй, хитрюшка!» Лена встала коленом на стул. «Господин Деволон, не роняйте шпагу от возмущения, мы подправим ваш плащ!» Маленькая фехтовальщица переложила несколько листов. «Малышку мечет копье габульга, дед Святогор с ларцом своей силы». Барон Пампа, крутящий меч над головой, Батыр, пробивающий мечом сотый колодец, Эльфы, перековывающий меч бродяжника. Лена отложила рисунки, вытащила шпагу из дивана, Прикоснулась щекой к холодной гарде. Тонкий героический металл и смерть врага на острие. Маленькая фехтовальщица сжала губы, Повела вокруг леденящим взглядом, И шпага со свистом рассекла воздух. Отрубленная ветка аспарагуса упала на пол. «Дьявольщина!» — сказала маленькая фехтовальщица и выбросила ветку в окно. «Эгей, попрыгунчики!» — закричала Лена, перевалившись через подоконник. «Мозоли на ушах не натрете!» Мальчишки-брейкеры не обратили на нее внимания. «Ах вы, вертушки несчастные!» — пробручала маленькая фехтовальщица. «Сейчас, сейчас!» Она налила в ванной ведро воды и поволокла его в комнату. Возле двери в кабинет соседа она остановилась... Ключ был в замке. Маленькая фехтовальщица оставила ведро, на цыпочках подкралась к двери, приложила ухо. Тихо. Нет. Гудит. Она повернула ключ. Новенький позитрон 0702 работал. Арчил, вероятно, забыл про него. На дисплее горела Fairy Tales System. На клавиатуре лежал листок с неровной строчкой, накорябанной рукой Арчила. С-Ч-Г. «Сказочных чудес генератор». «Фантазер». Лена села на вертящийся стул перед компьютером. Нажала «ВК». То ли выполнение команды, то ли возврат каретки. Шпага, зажатая в левой руке, царапнула по паркету. «Привет», — отозвался дисплей. «Привет», — улыбнулась Лена. «Что будем делать?» «Сочинять, читать, показывать, создавать». Когда огонёк добежал до слова «создавать», Лена решила снова нажать на ВК. «Есть готовые модели», — написал компьютер. «Змей Горыныч», «Барматунчик», «Василиса Премудрая», «Гморк». «Гморк», — решила Лена. «Интересно, как он хоть выглядит?» Щёлкнул магнитный накопитель. Медленно, как во сне вздули занавески на окнах, с тихим звоном вспыхнул туман голубых звёзд искорок. Из темной щели под надписью «Блок генерации» потянуло холодом. Голубой свет свело в мохнатый силуэт. Гморк сидел у батареи. Он приоткрыл глаз. Изо рта его вылетел дымок. Он хрипло рыкнул. У Лены от страха заледенели уши и пятки. «Мама!» — сказала она. «Я его где-то видела! Он настоящий?» Противно запахло Гморком. «Ай!» Завопила маленькая фехтовальщица, колотя кулаком по клавиатуре. Гморг поднял короткое тело. «Фу! Тубо!» — крикнула Лена. «Лежать!» Гморг чихнул и рассыпался на мелкие голубые горошины. На дисплее горело. Время жизни — 30 секунд. Маленькая фехтовальщица выскочила в коридор, зацепилась за ведро и рухнула в лужу, уронив шпагу. Она встала! пнула опрокинувшееся ведро, хлюпнув носом, и поползла в комнату, оставляя мокрые следы. Лена бросила промокшее платье на батарею и повалилась в кровать. Она поворчала, ворочая сбоку бок и уснула. «Вы смотрите информационно-музыкальную программу «Взгляд», — сказал голос за стенкой. Гермес почувствовал незнакомый запах. Он осторожно проник в комнату соседа. Запах был, но источника не было. Скунс успокоился. Он поискал чашку с молоком, приготовленную для себя или для Арчила, неважно. Молока тоже не было. Гермес недовольно фыркнул. А на стеллаже? Старый стеллаж скрипнул. Накренился, попирая самодельные подпорки. Книги посыпались вниз, распахиваясь и шурша страницами. Гермес отпрыгнул прямо на клавиатуру. Дисплей что-то спросил, но Скунс не обратил на него внимания. Он думал, Чем же для людей книги лучше молока? Пушистая лапа наступила на клавишу, что-то болезненно щелкнуло в магнитном накопителе. Голубое холодное пламя охватило компьютер, Гермес пискнул и исчез. Лена беспокойно заворочалась во сне.